Глава восьмая. А тем временем. Радиограмма. Немому. Начинайте работу по варианту три. К вам в помощь высылается группа Гауптмана Норберта. О прибытии доложить немедленно. Ответственным за проведение операции является командир группы. По завершении операции уходите вместе с ним. Лесник. Радиограмма. Леснику. Группа прибыла. «Готовим операцию по варианту три. Не мой». Этот день ничем особенным не выделялся. Обычный трудовой день в череде таких же однообразных и привычных. С утра распахнул свои двери небольшой магазинчик, стоявший около дороги. Позевывавший продавец с привычным движением протер тряпкой прилавок, смахивая несуществующие крошки. Стукнула дверь в коморке директора. Тот, как обычно, уже был на месте – Появился в магазинчике первым. Простучали по ступеням каблучки. Это по пути на службу забежали в магазинчик первые покупатели. Их было немного. Все как всегда. Рутина. Сложив в портфель бумаги, собрался в торг директор. Сегодня имелась возможность выбить там кое-что интересное. савелич «Да, Олег Фомич», — повернулся к нему продавец. «Я в торг. Если тот пожилой капитан появится, так я чаю ему обещал». Постараюсь после обеда привести он так к шести часам заехать собирался, так что, может, и успею еще. Капитан из города поедет. Вот и предупредил, что заглянуть может. Ты уж извинись перед ним, не смог я раньше-то. Ясно дело. Да не, что он не поймет. Мужик-то серьезный и с обхождением. Так-то оно так. Однако ж лишний раз такого клиента уважить хуже не станет. Сделаю все, Олег Фомич, не сумлевайтесь». И на меня еще ж вино осталось, то самое, что вы в прошлый раз привозили. Предложу, может, и возьмет. И то дело. Майор-то ихний, такие вещи уважает. Тем паче, вроде бы и он сегодня заехать собирался. Ни одному-то к другому подойдет». Директор быстро сбежал с крыльца и зашагал по узкой улочке. Выйдя из-за прилавка, продавец тоже спустился по ступенькам, но, в отличие от директора, никуда не пошел. Присел на скамейку и достал пачку папирос. Закурить ему удалось не сразу. Налетавший ветер тушил спички. Наконец, с третьей попытки папиросу удалось прикурить, и мужчина, удовлетворенно кивнув, откинулся назад, опершись спиною о стену магазинчика. «А куда спешить? Покупатели будут еще не скоро, ближе к вечеру. Сейчас день, все на службе. Разве что какая-нибудь старушка заглянет» оттоварить карточки. Так ее можно будет заметить издали. Магазинчик располагается на отшибе, и все подходы к нему хорошо просматриваются. Гергаупман, продавец, вышел на улицу. «Дайте-ка мне ваш бинокль, Клаус». В окулярах качественной оптики хорошо было видно лицо курильщика. Немолодой, лет пятидесяти мужчина. Он даже глаза прикрыл, наслаждаясь теплом весеннего солнца. «Курит». Он всегда выходит в это время, Гергауптман. Знаю. Он вышел уже с папиросой? Нет. Достал пачку, только когда присел на лавочку. Да и прикурил не сразу. С третьей попытки. Ветер, надо полагать. Все может быть, Клаус, все может быть. Поднимайте группу. Общий сбор здесь в пять часов. Операцию проводим сегодня. Отдуваясь и что-то бормоча себе под нос, директор магазина торопливо шел по территории торговой базы к выездным воротам. Туда уже подъезжала груженая телега стандартная процедура получения товаров сегодня необычно надолго затянулась кладовщик придирчиво сверял все полученное с накладными зачем то куда то бегал недовольно ворча перелистывал свои книги никодимыч право слово ты никак меня в чем то заподозрил не выдержал наконец олег фомич ведь не в первый раз у тебя все получаю уж насквозь меня знать должен должен не должен не поднимая головы пробурчал тот никому я ничего не задолжал проверку у нас понял и он кивнул в сторону там примостившись у стола листал документы молодой парень второй день роют а чего им надо не говорят у всех порядок словно бы ищут что то весь выданный товар за последние полгода смотрят все книги подняли а ну как чего накопают мне на старости лет лес пилить уже неохота дык никодимыч никому ж не охота А я о чем? Так что не обессудь, Фомич. Но мне своя шкура куда дороже твоего спокойствия. Так опоздаю я. Пока возщик до да магазина дотелепает, да до да товар разгрузим. Уж и закрывать все пора будет. Утром приезжай. Ага. Телегу-то я только на сегодня получил. Еле выбил. Да и с этим ковырялись до невозможности долго. Словно свой персональный выезд мне одалживали. Ладно, черт с тобой. Потерпим. Но уговоры все же возымели свое действие. Через полчаса груженая телега подъезжала к воротам базы, куда, оформив все документы, уже торопился обрадованный директор магазина. Закончил свою работу и проверяющий. Отложил бумаги, потянулся до хруста и встал. «Ну, Иван Никодимович, в порядке у вас тут все. Огрехи мелкие есть, но это уже забота вашего руководства. Милицию такие вещи не интересуют». Главное, не подтвердилась информация о хищениях. Кладовщик тайком перекрестился и перевел дух. — Пойду я. Парень поднял с пола свой тощий портфель. — Телефон у вас где? У заведующего? — На проходной тоже есть. — О, оттуда и позвоню. В отдел ты я ныне запоздаю. Пробежавшись по двору, парень заскочил на проходную. Показав удостоверение сторожу, выпер его из комнаты и, плотно прикрыв дверь, присел к телефону. Дежурный? Лапин говорит. Да, закончил. Нет, ничего такого не нашлось. Ага. Нет, в отдел не успеваю уже. Идти далеко. А на последнюю телегу с грузом я опоздал. Да и едут они совсем в другую сторону, на окраину куда-то. Ого. Ясно. Утром и доложусь. Положив телефонную трубку, парень еще раз потянулся и, кивнув сторожу на прощание, вышел за ворота. Пройдя по переулку метров сто, свернул за угол. Странное дело, но там он никуда дальше не пошел, а присел на бревно, лежавшее около дороги, поставил на землю портфель и стал ждать. Впрочем, это ожидание долгим не оказалось. За поворотом негромко заурчал мотор, и на улицу вывернула неприметная автомашина. Обычная армейская мк таких сейчас много катается. Хлопнула дверца, и автомобиль скрылся за поворотом. «Ну что там, Левашов?»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 Последний раз к вам заглядываем. Ох, Олег фомич как переживать станет. Он же вам чаю обещал. Так и где же он? Да как перед обедом в торг уехал за товаром? Все и нет его. Должен уж скоро быть, ума не приложу. Куда запропал? Эх, покачал головой капитан Что такое не везет? Остался я без вкусностей. Ну, пусть хоть девушки себе чего не то посмотрят.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 Может быть, я вас догоню? На крыльях? — осведомился майор. — Ну, на машине? На вашей? — Ну, ты и хитрец. А я, значит, с бойцами поеду. Капитан смущенно потупился. — Ладно, — хмыкнул майор, — лезь грузовик, дождусь твоего директора. Мою машину все равно последний грузить. Но пятнадцать минут, больше ждать и я не смогу. Да и про вино тут кто-то говорил. Посмотрим. Коротко прозвучавшая команда. Солдаты побросали самокрутки и полезли в машину. Заработал мотор и у второго грузовика. гергаупман офицер тоже садится в грузовик к солдатам. А второй остался, и легковой автомобиль стоит около магазина. Да, Клаус, готовность — это наш последний шанс». Проскрепели доски под ногами капитана, захлопали двери автомашин, взревели моторы. Майор, проводив глазами отъезжающие машины, повернулся к продавцу. «Ну и где у вас там это вино?» В «Сей момент!» — вскочил на табуретку продавец. При этом он нечаянно задел рукою абажур. Метнулись по стенам тени. «Гергаупман! Сигнал!» «Вижу!» Сидевший за рулем легковушки красноармеец встрепенулся и приподнялся. Из переулка показались несколько человек. Офицер и пяток солдат с красными повязками —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 и гильзу -то толком не извлечет». Так и вышло. Но это, казалось, ничуть не смутило стрелявшего. Выдернув из кармана замолкший пистолет, он тотчас же заехал им в подбородок солдата, стоявшего у входа в подсобные помещения. Удар был сильный. Того аж отбросило в сторону. «Клаус! Водитель!» Но сползающий вдоль притолоки патрульный все-таки еще являл собой некоторое препятствие. Проход был узким, и быстро проскочить его было невозможно.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 Гальченков скинул пистолет, ловя на мушку стремительные силуэты нападавших. «Бзынь!» Гулко бухнулся от доски пола карманный вальтер ППК, а по лицу майора поползли красные струйки. «Да держите же его! Тяжелый!» Отбросив в сторону разбитую бутылку, продавец подхватил оглушенного офицера. «Живее, Галтман!» Со звоном вылетело оконное стекло. С улицы короткими очередями бил автомат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 Вот и вся группа. Надо было спешить, как минимум двое из группы в бою участвовать пока не могли. Приходилось тащить пленного. Но ничего, до машины не так уж и далеко. Взвизгнув тормозами, остановился у выезда из переулка грузовик. Щелкая затворами, на землю посыпались солдаты. «Ярошенко, занять позиции!» Немолодой уже лейтенант, пригибаясь, подобрался к колодцу. За ним, выставив в сторону магазина автоматный ствол, притаился водитель. «Что там?» «Диверсанты немецкие. Командиры моего взять хотят. Он там стрельбу поднял. Тогда вон тот, что на крыльце валяется, по мне пальнуть хотел. Да не успел. Кто-то и сейчас оттуда стреляет. Да вон он!» В окне мелькнула вспышка. Над срубом просвистели пули. «Второй выход есть? Не знаю, товарищ лейтенант. Есть, наверное. Но я же не разорвусь. Не переживай. Это уже не твоя забота. Горбунов, пять бойцов бери. Обойти дом. Там еще выход может быть». Обижавшие магазин бойцы сразу же увидели распахнутую дверь. Седоусый ефрейтор поднял руку в предостерегающем жесте. «Тссс! Что-то убег! Но ведь и там палят еще! А ну-ка, слева-справа, запрятались! Сейчас эти деятели сбечь постараются!» Пошарив около стены дома, он, хмыкнув в усы, приподнял толстую жерть. «Самое то!» Нестроенный залп винтовок вынес последние остатки стекол в магазине и превратил в решето входную дверь. Резонно рассудив, что в подобной обстановке много не навоюешь, оставшийся диверсант, сменив диск в автомате, метнулся к выходу. Пора было подумать и о себе. Вот и распахнутая дверь. Прижавшись к косяку, он попробовал осторожно выглянуть на улицу. Вроде бы пока тихо. Но это совсем ненадолго. Скоро солдаты обойдут дом, и тогда тут станет жарко. Следовало спешить. Шаг, другой, высунувшаяся откуда-то сбоку жерть, заставила споткнуться. Он выстрелил вперед руки, пытаясь предотвратить падение. «Бух!» Тяжелый винтовочный приклад со всего маху звезданул между лопаток. Оружие выпало из рук, и свет в глазах диверсанта померк. «Ханс! Стрельба усилилась. К русским подошла помощь. Прикрой нас. Клаус, похоже, не выберется». Теперь диверсантов осталось всего трое, включая агента, боевая ценность которого была весьма сомнительной. Но и до машины осталось всего метров двести. Можно было еще успеть. Успеть. Так всегда, когда очень спешишь, время от чего-то растягивается, ноги становятся какими-то ватными, и каждый шаг дается с небывалым усилием. А ты уже мысленно там, впереди, и только проклятые ноги никак не хотят идти быстрее. Но вот он. Шершавый борт грузовика. «Майора в кузов! Вилли, за руль!» Гулко ударил за спиной автомат. Рассыпались горохом винтовочные выстрелы. Русские шли по пятам. «Вперед!» Взревев мотором, грузовик рванулся в темноту. Выдержка из рапорта Гауптмана Норберта. «В сложившейся ситуации, получив сведения о предполагаемом перебазировании интересующих нас лиц, я должен был принимать решение на месте». До ближайшего сеанса связи оставалось около 12 часов, и было совершенно очевидно, что шанс подойти к объектам на расстоянии контакта может в дальнейшем и не представиться вовсе. Поэтому, оценив обстановку, ввиду невозможности скрытного захвата цели номер 1, обозначенной в ориентировке как лейтенант Барсова, я приказал своей группе осуществить захват цели номер 2, обозначенной в ориентировке как майор гаченко Атаковать каким угодно способом цель номер один, находившуюся в окружении не менее чем двух взводов вооруженных солдат противника, с учетом наличия имеющихся сил и средств, представлялось совершенно авантюристическим поступком. Поставленная перед группой задача в случае подобной попытки не только не была бы выполнена, но и могла привести к неизбежному в случае неудачи операции вопросу, какими обстоятельствами вызван столь пристальный интерес к рядовому офицеру. После отбытия цели номер один, вместе с которой убыла и большая часть солдат противника, нами был замечен оговоренный ранее визуальный сигнал от агента «Немой». Подача сигнала обозначала, что имеются благоприятные обстоятельства для захвата. Но и была отдана команда на выдвижение. Обстановка магазина была нам хорошо знакома, агент предоставил нам возможность его изучить. Оставив на крыльце часового, группа под видом комендантского патруля вошла внутрь и я, представившись начальником патруля, потребовал документы у майора. Проверив мои документы, он протянул свое удостоверение личности, после чего внезапно открыл огонь, застрелив унтер-офицера Берлинга и ранив обергефрайтера Корша. Услышав выстрелы, водитель майора открыл автоматный огонь, которым был убит часовой унтер-офицер Валевский. Принятыми мерами майора удалось обезоружить и оглушить. Связав ему руки, группа покинула магазин через запасной выход. Лейтенант Рейн остался, чтобы задержать возможную погоню, которая и не замедлила последовать. На место боя прибыло до взвода солдат противника, которые, открыв массированный ружейно-пулеметный огонь, начали окружать нас. При попытке задержать преследователей погиб также и унтер-офицер Малер, но ценой своей жизни он дал нам возможность погрузить пленного в автомашину и, отстреливаясь от превосходящих сил противника, остатки группы организованно отступили». Причину, по которой майор внезапно атаковал группу, указать не могу. В результате проверки моих документов он не высказал никаких сомнений, из чего можно сделать вывод об их должном качестве. Можно предположить, что Гальченко и офицеры его подразделения хорошо известны сотрудникам комендатуры, и они относятся к ним иначе, чем ко всем остальным военнослужащим Красной Армии. Вполне возможно, что существует и некое указание, запрещающее проверять и досматривать их транспорт ибо майор открыл огонь только после того, как я предложил ему предъявить машину для осмотра. В результате понесенных потерь группа в значительной мере утратила боеспособность, и в ближайшее время нам требуется пополнение обученным и подготовленным личным составом, без чего боевая ценность и эффективность работы моего подразделения будет явно недостаточной».